Талисман Трои. В тот же вечер, облаченные в грязные лохмотья Одиссей и Диамет, пробрались через равнину к тылам города. Наученные Геленом, отыскали они тайную дверь, проникли внутрь и двинулись по темным переулкам. Их нищенские наряды не привлекали ничего внимания, если не считать камня, брошенного какими-то детьми. «Вонючки! Одиссей настоял, чтобы они с Диамедом обмазались конским навозом ради подлинного аромата нищего. Стоило им с одиссеем оказаться в лабиринте улочек и сырых проулков, как подробные указания Гелена вылетели у Диомеда из головы. Он надеялся, что хоть одиссей растерялся не напрочь. Где мы? более «Более-менее позади дворца, должно быть. Должно быть. «Более-менее!» «Пока луна сверху и у нас справа С, «Тссс! Кто-то идет!» Диамет втащил Одиссея в тень чьего-то портика, и тут к ним приблизилась женщина. Рядом с ними попала в столб лунного света лишь мимолетно, но им мгновения хватило. Одиссей шагнул к ней. Женщина замерла и впирилась в него. «Одиссей!» «Боги мои, Одиссей! Добрый вечерочек, Елена!» Диамет тоже вышел из тени и уставился на Елену, изумленно разинув рот. Елена изумилась не меньше. «И Диамет! Вот оно, да? Тот самый миг!» — она огляделась. «Все ахейское воинство здесь, и мой муж Минила здесь». Одиссей приложил палец к губам и втянул ее в тень. Мимо, громко распевая, прошла ватага пьяных вояк. — Тут только мы, — прошептал Одиссей, — пришли выкрасть палладий. — Но потерялись, — добавил Диамет. — Станешь ли ты ариадной моему Тисею? — спросил Одиссей. — Покажешь ли, как пробраться по этому лабиринту? Еленина чувство юмора взяла вверх, и она расхохоталась. ⁇ Палладий! Вот до чего докатилась Великая война Агамемнона. Это не шутки, ⁇ сказал Диамет. Гелен сообщил нам, что без Палладия троя обречена пасть. ⁇ Что ж, несомненно они в это верят, молвила Елена. Я вам помогу. Идем. Она повела их за каулками через дворы и по шатким деревянным мосткам, пока не оказались они на громадной площади, где величественные мраморные ступени вели к многоцветному порталу из украшенных колонн. — Храм Афины! — прошептала Елена. — Палладий внутри. Одисей с Диамедом вошли в храм, Елена осталась сторожить снаружи. Царила тишина. Вокруг ни души. Вид двух старых друзей из былой жизни потряс Елену необычайно. Так внезапно, так совершенно неожиданно, как во сне. Но сон этот пробудил ее к действительности, что была куда призрачней. И стаял последний след власти Афродиты над Еленой. дифоб и Троя не значили для нее ничего. Никакого зла на Приама и Гекубу она не держала но знала совершенно точно, что желает лишь одного — уплыть домой с Минилаем в Спарту. Если примет ее Минилай. Появились Одиссей с Диамедом. Диамед снял с себя драный плащ и обернул им палладий. — Он такой маленький, — заметил он, прижимая сверток локтем, — и так грубо вырезан. — Так и есть, — согласилась Елена. Как и все священные и по-настоящему драгоценные предметы, он очень прост, лишь нечестивое красиво. Одиссей глянул на Елену. Горестный упрек к самой себе в этой последней фразе не ускользнул от него. Атридам премного понравится, когда они узнают, что ты нам помогла, молвил он. Золли на меня минилай. «Конечно, нет. Будь спокойна. Все это скоро завершится. Скажите ему, до чего я несчастна. Несчастна я с Диефобом, он свинья. Но и с Парисом не была я счастлива. Скажите ему». Одиссей сжал ей руку. «Он знает». «Так, а теперь как же нам, Аид его побери, добраться к тайному ходу?» «Я уйду с вами!» — воскликнула Елена. «Только позвольте мне сходить за сыном моим Некостратом. Мы уйдем с вами в греческий лагерь, и этим все закончится!» Одиссей с Диамедом переглянулись. Неужто все вот так просто? Вообразили лица Агамемнона и Менелая, когда явятся к Чистоколу, сопровождая Эдаки всем трофеем трофей. И вот тут-то раздался голос. «Царевна Елена!» Все трое обернулись. На них надвигался отряд дворцовой стражи. Начальник поспешил вперед и низко поклонился. «Царевич Дейфоб послал искать вас, владычица!» «Кто эти люди? Как посмели они к вам приблизиться?» — Афина благосклонна к тем, кто благосклонен к нищим, — молвила Елена. — Ступайте же, откуда пришли. Обратилась она к Одиссею с Диамедом, вскидывая руку и указывая в один из пяти переулков, уводивших с храмовой площади. Одиссей и Диамед низко поклонились и попятились прочь, благодарно бормоча. — И отыщите водопойное корыто для лошадей отмойтесь крикнула она им вслед а то от вас смердит как от греков они бежали до конца переулка Одиссей глянул вверх и по сторонам сообразил что к чему и вскоре они уже оказались у тайной двери и отыскали в траве свои мечи на пути к греческому лагерю набрала силу темное волшебство палладия а, может, темное волшебство коварных одиссеевых устремлений. Идя в нескольких шагах позади Диамеда, он задумался, до чего лучше получилось бы явись он в шатер к Агамемнону один. Вообразил, как небрежно бросает палладий царю людей на походный стол. Да, они бросились за нами в погоню, убили Диамеда в спину и убежали с палладием. Я нагнал их, убил... И забрал добычу. Нет-нет, пустяки. Жалею, что не смог спасти беднягу Диамеда. Хороший он был человек и добрый друг. Как ни поверни безупречный план. Одиссей вдохнул, сглотнул И надвинулся на Диамеда, вскинув меч. Уголком глаза Диамед засек блеск лезвия в лунном свете, вовремя обернулся, избежав жестокого удара. Чары развеялись тут же, Одиссей пал на колени. — Я думал, мы друзья, — сказал Диамед. — Да все это штука! — воскликнул Одиссей, показывая на сверток у Диамеда в руках она проклята!» Диамет согласно хмыкнул, но осторожности ему хватило на весь остаток пути до греческих линий. Он вел Одиссея перед собой, уткнув ему в спину кончик своего меча. Диамет знал, до чего ценен для ахейских сил Одиссей, при всей его склонности к двуличности и коварству. В исторических Афинах, и по всему греческому миру оборотом «диамедов выбор» или Диомедова необходимость», не один век описывали ситуации, в которых человек вынужден делать то, чего сам не желает, ради общего блага, как диамед, пощадивший Одиссея, ради общих греческих интересов поступил с естественным желанием отомстить. Одиссею, конечно же, хватило ума заговорить первым, Как только они вошли в лагерь, полилась история о его попытке напасть на Диамеда. Он изложил случившееся растерянным тоном, изумленно, устрашенно, как пример чудовищной силы Палладия. Тут же решили, что подобный зловещий предмет нужно не просто хранить, а доставить в храм Афины, стоявший у подножия горы Иды, где можно выставить стражу и не дать троянцам вернуть талисман себе. Довольно уже и того, что эта клятая штука покинула город, произнес Агамемнон и поворотился к Калхасу. Итак, победа нам обеспечена. Разве не так, Калхас? Калхас вскинул плечи и мило улыбнулся. Так предначертано, Владыка. Так предначертано. Иногда проговорил Одиссей, знавший, что ему еще предстоит потрудиться, чтобы вернуть себе доверие окружающих, иногда то, что предначертано богами, человек вынужден переписывать. — То есть? — То есть возникла у меня мысль, — ответил Одиссей. — Пусть сам же я это и говорю, мысль хорошая. До того хорошая, что наверняка... Сама Афина меня на нее и навела.